Глава шестая Осторожно переступил через рассыпанные на асфальте крошки стекла, а вот и разбитая витрина, из которой все это добро вывалилось. «Где-то позади слышу шорох от других членов группы. Знаю, что это должен быть кирпич. Он сегодня прикрывает мне спину. Впереди в тени одного из зданий замечаю стремительную фигуру Май. Наша разведчица, как всегда, оказывается на несколько шагов впереди. На следующий день после того, как меня приняли в ряды мирных, тренер, как и обещал, передал меня в группу. причем не к кому-то, а в напарнике Май». Ехидно сказав девушке, что раз уж она первая меня обнаружила, то пусть берет к себе. На замечание о том, что именно тренер нашел новичков, включая меня, заместитель лидера лишь отмахнулся, передав меня в руки старшего и удалившись в закат. Но дальше дело пошло бодрее. Ребята оказались нормальными, так что общий язык я с ними нашел быстро. У мирных было принято распределять группы на четверки и пятерки. Больше считалось слишком опасно. Такой отряд уж сильно привлекал внимание стаи падали и кого похуже. Ну а меньше четырех становилось слишком опасно. Тяжело отбиваться от местных монстров, становишься слишком уж легкой добычей для стаи тех же обезьян. До моего появления ребят было четверо. Май выполняла роль разведчика благодаря необычной ловкости и подвижности, а также интересному навыку, позволяющему девушке лучше скрываться в тенях. В условиях полутьмы города незаменимая штука. Кирпич, который едва слышно сейчас пыхтел где-то за спиной, полностью оправдывал свое имя, коренастый и широкоплечий, эдакий штурмовик с большим количеством дурости в теле. Такой может одним ударом снести меня, несмотря на всю мою немаленькую комплекцию. Он был нашей, можно сказать, силовой поддержкой, а еще тащил на спине тяжеленный железный щит, сделанный на скорую руку из толстого куска железного листа. Не думаю, что орудовать таким особо легко, особенно если приходится использовать и меч лабиринта. Зяблик, еще один член отряда, оказался, как и я, стрелком. У него имелся, похоже, на мой арбалет и, как я понял, тот же самый навык на стрельбу из него. Осторожный и молчаливый, его оказалось трудно разговорить, но дело свое парень знал. Ну и наш лидер, мужик за пятьдесят по имени Мрак. Суровый. С тяжелым взглядом и таким же тяжелым подбородком. Серьезно, никогда не видел такого большого. И это первое, что бросалось в глаза, когда смотрел на него. Ну и как командир мужик справлялся неплохо. Та пара вылазок, что я провел под его началом, показала, что он хороший лидер. Группа действовала слаженно и умело. Меня, как стрелка, быстро передали в пару к зяблику, а дальше уже дело пошло. Несмотря на мой кое-какой опыт, учиться все равно пришлось, и немало. Особенно это касалось передвижения по темноте городских улиц и стычек с падальми. Последние передвигались в основном малыми стаями и по большей части серьезной опасности не представляли, особенно когда мы занимали нормальные позиции. А занимали мы их почти всегда, благодаря опыту лидера. Что же касается групп как таковых, я быстро понял их преимущества. Прежде всего, и это очевидно, снижение риска помереть в зубах местной живности. Когда с тобой несколько человек, шансы выжить значительно повышаются. Конечно, та же большая стая падалей будет проблемой и для нас, но шанс нарваться на такую, соблюдая все предосторожности, невелик. А уж забаррикадироваться в каком-то из подъездов и обломать тварям зубы и вовсе проще простого. А вот уже менее очевидный плюс. Браслет мог создавать сопряжение. Или по-простому «пати» включая в него всю группу. И тогда энергия жизни, нужная для главного задания, делилась на всех. Да, ее в этом случае капало совсем немного, часто даже до целых единиц не доходило, но и охота в составе пати была куда проще. Ну и самое важное касалось заданий в лабиринте. Выполнять их в группе было на порядок проще. Убить в одиночку десяток морфов или убить их в составе группы – две большие разницы. «Единственная проблема была здесь в самом лабиринте. Этот хрен мог не засчитать тебе победу над очередной тварью, если посчитал, что твоего личного вклада в ее уничтожение было недостаточно, и ни у кого из мирных не имелось верного способа решить эту проблему, кроме как стараться самому добить всех тварей. За то время, пока находился в группе, у меня так ни разу и не получилось это сделать. Хорошо, хоть лабиринт расщедрился, засчитав мне аж семь морфов». Ну и энергии жизни чуть-чуть припала. Убить существ с маркером Морф. Прогресс 7 из 10. В процессе. Собрано 26 из 300 энергии жизни. Основное задание. Помимо этого, совершенно неожиданно для меня открылась еще пара дополнительных заданий. Разведка города. Прогресс 1 из 4. В процессе. Защита союзника. Прогресс 1 из 5. В процессе. В первом случае речь шла о нахождении чего-то, что лабиринт посчитает важным. По словам моих сопартийцев, это задание выполнялось быстрее всего и само по себе. Достаточно ходить в патрули, как это мы делали сейчас. Что же касается защиты союзника, то здесь нужно было соблюсти условия. Твоему напарнику должна угрожать реальная опасность, а ты должен помочь ему. При этом лабиринт каким-то невероятным образом всегда умудрялся просчитать, действительно ли человеку грозила опасность. И засчитывал прогресс только тогда. На это же задание была завязана прокачка лекрей, но информации по ним у меня было не так много. Мои мысли прервало движение от май. Девушка появилась в полусотни метров от нас буквально на самой границе света и сделала специальный знак рукой. Замереть и не двигаться. Останавливаюсь и подаю такой же знак кирпичу, а тот дальше по цепочке. Несколько секунд мы просто вслушиваемся в пустоту города, а затем впереди из какого-то небольшого проулка выныривают две массивные тени. белесая чуть ли не прозрачная кожа, четыре вытянутые конечности, сильно сужающиеся к концу, на которые тварь легко опирается. Ну и как финал — человеческая голова, лишенная всего, кроме круглого рта. Я понятия не имею, как эти существа смогли появиться в этом мире и каким образом живут но то, как они дергано двигаются, внушает трепет. Сейчас они медленно идут куда-то по своим делам, хотя если почуют нас, доберутся сюда за пару секунд. Мрак говорил, что кошмары способны двигаться с какой-то ужасающей скоростью, а удары их тонких иглоподобных конечностей без труда пробивает даже стальной лист толщиной в сантиметр. Это куда опаснее каких-то там падалей благотвори никогда не появлялись большими группами максимум по 3-4 штуки. Только когда последняя белесая фигура пропала вдали, мы смогли выдохнуть. Где-то из-за спины кирпича появились наш лидер с зябликом. Сделав знак, он молча показал нам на распахнутую дверь одного из бутиков рядом. Без лишней суеты быстро прошмыгнули туда и, наконец, смогли немного расслабиться. Последний в помещении магазина зашла май, и тут же присела возле двери, контролируя улицу. По ее сосредоточенному лицу я понял, что еще ничего не закончилось. Что-то не так, мрак. Сильно не так. Сказала девушка, как убедилась, что все в порядке. Похоже, целый район обновила. Думаю, скоро и новички повалят. А еще? Я видела следы элиты. Уверена? Тут же подобрался лидер. Да. Те же кошмары здесь появились не просто так. Думаю, всем нам скоро капнет задание от лабиринта, раз мы находимся поблизости. «Раз так, возвращаемся. Нужно сказать шефу», — кивнул Марк. «А нужно ли?» — вдруг подал голос молчаливый зяблик. Я заметил, что костяшки его пальцев побелели, сжимая ложе арбалета. «В прошлый раз в такой же авантюре мы потеряли полные три группы. Нахрен нам сдалась эта элита? Тем более, что сливки за нее получит шеф со своими подхалимами». Я тут же навострил уши. «Это что у нас тут? Недовольные шефом?» «Мне казалось, что таких нет среди мирных. У кого не спроси, так каждый готов на руках носить своего предводителя». «Так, давай только сейчас без этого, ладно?» Марк тут же помрачнел. «Позже обсудим это. Сейчас нам в любом случае нужно возвращаться. Целый район обновился, тут уже через пару часов будет не протолкнуться от новичков». «Что значит, целый район обновился?» Я старался не задавать лишний раз вопросы, находясь вне лагеря, но сейчас ситуация располагала. Марк с некоторым удивлением посмотрел на меня, но попытался объяснить. «Иногда лабиринт обновляет ассортимент не одного-двух магазинов, а сразу целый район. Вместе с этим появляются и несколько групп новичков. Об этом знаем мы, и об этом же знают твари, потому нужно поторопиться. И успеть привести сюда людей до того момента, как новичков схарчат, падали и кошмары». Вибрация браслетов группы отвлекла лидера от объяснений. Я поднял руку, вглядываясь в сообщение от лабиринта. «Ну вот, мать его и дождались», — послышалось ворчание зяблика. «Объявилась эта хренова тварь!» Добавлено новое дополнительное задание «Убийство элитного существа». «Прогресс ноль из единицы. В процессе». Все, хорош рассиживаться. У нас мало времени», — прервал наше копание в браслетах мрак. «Май, давай, как обычно, вперед, мы за тобой». «Только осторожнее, сейчас сюда начнут стекаться морфы со всего города. Двинули!» Обратная дорога к лагерю не заняла у нас много времени. Теперь, когда не нужно было заглядывать в особенно неприятные места, это больше напоминало мне прогулку, за одним исключением. Где-то к концу пути нам навстречу выкатилась маленькая стая падалей из трех особей. Благодаря тому, что об их приближении нас предупредила Май, использовав какой-то странный навык обнаружения, группа успела подготовиться к встрече. Мы с зябликом встали впереди, припав на одно колено и нацелившись в сторону, откуда должны были появиться твари. Мрак и кирпич разошлись в разные от нас стороны, чтобы на случай непредвиденного рывка падали, прикрыть от их удара. В такой позиции мы застыли на несколько секунд, ожидая, когда появятся цели. Шустрые тени приближающихся к нам твари мелькнули впереди, проклятая темнота мешала нормально прицелиться, пришлось подпустить их чуть ближе, чем хотелось бы, Но зато наши с зябликом выстрелы оправдали все ожидания. Плавно спускаю крючок арбалета, и болт спокойно входит аккурат в раскрытую тройную пасть твари, из-за чего ее рычание мгновенно захлебывается. Мой напарник не подводит. Его болт втыкается аккурат в глаз цели. Последнее существо пытается рвануть в сторону. Кидаю в тварь метательный нож, но промахиваюсь. Серебристый росчерк улетает куда-то в темноту. Слава богу, прикрывающий меня напарник на месте. Кирпич, так удачно стоящий по левую руку, одним ударом вспарывает падали бок, а следующим ударом затыкает ее поднявшийся виск. Нашумели все таки морщится Марк. «Да ладно ты, командир, загасили же их!» Хмыкает в ответ кирпич, вытирая шкуру падали свой меч и только после этого возвращает его в ножны. «Наше счастье, что до дома недалеко. В следующий раз будь добр действовать наверняка. Край!» А тебе стоит живее шевелить задницей, если не хочешь, чтобы в следующий раз ее сожрали. Принято. Что тут еще скажешь? Он прав. Скорости мне действительно не хватает. Убить существ с маркером морф. Прогресс 8 из 10. В процессе. Собрано 27 из 300 энергии жизни. Основное задание. Быстро кидаю взгляд на браслет. Одного морфа засчитали. А вот энергии дали на этот раз совсем чуть-чуть, всего одну полную единицу. Надеюсь, в будущем скорость сбора возрастет, или придется все-таки что-то еще придумывать. Сидеть в этом проклятом городе несколько месяцев я никак не хочу. Пускай неизвестно, что там впереди, но топтаться на месте я просто не могу себе позволить. Жаль, но последний метательный нож я только что потерял, придется докупать. Появилась Май. На этот раз с хорошими новостями, дальше дорога чистая, и можно двигаться, ничего не опасаясь. Благодаря этому сумели одолеть оставшуюся дорогу до базы за несколько минут. Подав особый знак дежурным на наблюдательных точках, мы пересекли выстроенные баррикады и оказались внутри дворовой территории лагеря. Удачно получилось, что шеф как раз находился под тентом, душевно беседуя о чем то с двумя женщинами старшего возраста. Не знаю почему, но этот человек всегда выделялся и глаз словно бы сам натыкался на него. А вот и сейчас достаточно нам было оказаться в лагере, как мы увидели лидера. Пока все свободны. Я к шефу на доклад. Бросил нам Марк и поспешил к лидеру мирных. Ну надо же, какой хороший. Со всеми-то он находит общий язык. Услышал едва уловимое ворчание со стороны зяблика и успел заметить, как парень смотрит на лидера. Не знаю, либо я совсем перестал разбираться в людях, либо это была чистейшая ненависть. А вот это стоит проанализировать и, возможно, расспросить напарника, чего он так не взлюбил шефа. Странное дело, но я и сам чувствовал что-то вроде настороженности по отношению к этому человеку. Он был поразительно компетентен, уверен в себе, и многие в лагере буквально боготворили его. И это преклонение, в купе со странным ощущением, что этот человек сейчас демонстрировал, меня сильно беспокоило. «Ладно, я к себе». «Попробую поспать перед всеобщим сбором». «До встречи», — бросила Май, и добавила. «И вам рекомендую сделать так же». «Ага, опять будет облава, печенкой чувствую», — кивнул кирпич, разворачиваясь в сторону дальнего дома, где у него находилась его коморка. Зяблик ничего не сказал, лишь что-то опять буркнул себе под нос и также направился к себе. «Я же решил немного посидеть под тентом, послушать, что говорят свободные дежурства люди». Но не срослось. Разговор мрака с шефом подслушать не вышло, так как наш командир тут же потащил лидеров в штаб, чтобы уже там отчитаться, показывая все на карте. Ладно, если так, то займусь пока своими запасами. Этот двор был выбран прошлыми мирными не только из-за удачного расположения и простой обороны. Здесь находился один из магазинов лабиринта. Источник тех самых арбалетов, болтов к ним, мечей, метательных ножей и много чего еще по мелочи. Вот только в качестве оплаты в этом магазине использовалась энергия жизни. А это для меня была прямо боль. Но что поделать? Сам магазин выглядел как раритетная телефонная будка из далекого прошлого. Его стенки были сплошными, и подглядеть, что там делает человек, не получилось бы при всем желании. Вошел внутрь магазина, вложил руку с браслетом в специальное углубление, и передо мной тут же появился уже хорошо известный интерфейс-меню. Быстро пробежался взглядом по местному ассортименту. Мечи, арбалеты, луки и прочее оружие мне сейчас не нужно, как и те же болты. Спасибо уродам, устроившим ловушку с полными баулами припасов, в том числе и тех же болтов. А вот и нужные мне метательные ножи. Демократичная цена в одну единицу энергии за три ножа. Если так подумать, даже дешево. Но блин, жаба сжимает за горло стальной хваткой. Со вздохом трачу две единицы энергии, забираю появившиеся шесть ножей из специального раздатчика и выхожу наружу. Это оружие может спасти мне жизнь. Собрано 25 из 300 энергии жизни. Основное задание. Майя оказалась права. Весь лагерь стоял на ушах уже через час. Мирно и лихорадочно подготавливались к предстоящей охоте. Для меня все происходящее было несколько странным. Понятно, что за эту элиту должны отвалить нехилые энергии и других разных плюшек. Но зачем выводить на улицу почти всех? Это настолько непростой противник? Когда впервые услышал от товарищей, что будет большая охота, подумал, что это просто преувеличение. Теперь стало очевидно, что нет. Наконец, спустя почти два часа, нас всех собрали во внутреннем дворе. Больше полусотни навскидку человек при полном параде. Здесь я смог, наконец, познакомиться со вторым помощником шефа, получившим от лабиринта имя «Медведь». Стоит признать, ему это имя подходило просто идеально. Огромный, на две головы выше меня, с широкими плечами, он больше походил на самого настоящего медведя. И это первый на моей памяти человек, использующий в качестве оружия молот. Не знаю, где он откопал это чудовище, но выглядело оно внушительно». Сам лидер мирных забрался на импровизированный помост из составленных вместе столов и обратился к нам. Друзья, сегодня мы узнали, что в одном из соседних районов появилась элита, сказал шеф, повышая голос и прерывая перешептывание. Не нужно вам объяснять, насколько это важно. Элиту нужно убить. Мы все это понимаем. Слишком уж близко она сейчас находится к нашему дому. Все помнят, что произошло в прошлый раз, когда тварь поселилась по соседству. И сколько хороших людей тогда умерло. Он внимательно осмотрел всех вокруг. И, судя по напряженному молчанию собравшихся, многие хорошо помнили, о чем говорил шеф. Надо бы позже расспросить, того же забивало, о чем сейчас он говорил. Тем временем наш лидер продолжал свою речь: К тому же лабиринт наградит всех, кто будет участвовать в охоте. И чем больше окажется ваш вклад, тем серьезнее будет его благодарность. Это шанс для многих из вас приблизиться к выполнению основного задания и надежда на новую жизнь. Действуем уже устоявшимися группами. Каждая будет отвечать за свой квадрат. Пришли, заняли позиции, ждете. Не выходить за указанные территории. Моя группа вместе с отрядами медведя и тренера постараемся спугнуть тварь и погнать ее к кому-то из вас. Атакуем ее с разных сторон и быстро кончаем. В целом план шефа был прост: найти тварь, тремя отрядами погнать ее в расставленную ловушку, когда западня захлопнется и бежать элите будет уже некуда, добить ее общими усилиями. Трех отрядов сильнейших именованных во главе с самим шефом, по его словам, хватит, чтобы элита начала отступать. Ну а мы должны ее встретить во время отступления, ослабить издалека и не дать убежать, как выразился лидер. Дальше шеф, будучи сильнейшим магом среди мирных, закончит дело одним ударом. Звучало все вроде бы логично. Но, судя по хмурому лицу стоящего рядом зяблика, что-то в этом плане было не так. «Мы уже распределили места возможных засад с лидерами групп. Следуйте их указаниям. Ну и традиционно... «Удачи нам всем», — закончил говорить шеф. «В лагере остаются только дежурные и фуражиры. Даю пять минут, и выдвигаемся на места».